С самого утра этот день у Камерона не задался. В половине седьмого, за полчаса до подъёма, зазвонил телефон. Звонил начальник службы безопасности Торнтон. «Прошу прощения, сэр, но это я», — залепетал он, заранее пугаясь реакцией хозяина. «Кто? Кто это?» — прохрипел Камерон. Последние перед пробуждением минуты сна он ценил особенно и специально предупреждал обслуживающий персонал, чтобы с шести до семи утра они сидели по местам и не шаркали ногами по полу. «Я весьма чувствителен, я слышу даже, как скрипят ваши суставы», — говорил он. «Поэтому дайте мне поспать и не хлопайте дверями». И без того боявшиеся хозяина слуги и охранники стали бояться его ещё больше и часто из-за волнения совершали поутру ошибки. Роняли предметы, спускали воду в туалете, сморкались и пару раз даже случайно звонили ему раньше подъёма. Вот и в этот раз он решил, что кто-то ошибся, и пора принимать серьёзные меры. Но это был Торнтон. «Сэр, это я, Торнтон!» «В чём дело, болван? Ты знаешь, который час?» «Знаю, сэр. 6.31. Но вам нужно срочно спуститься в подвал». «Зачем это?» — спросил Камерон, но встал с кровати и, накинув халат, сунул ноги в меховые туфли. «Мы засекли воздушную цель. Через две с половиной минуты она пройдёт над замком». «Что за цель? Откуда она взялась?» — воскликнул Камерон, пряча в карман халата небольшой пистолет. Он никому не доверял в этом замке. «Прошу вас, сэр, спускайтесь немедленно, и я всё объясню». «Спускаюсь». Пробручал Камерон, подходя к старинной картине, которую тщетно искала полиция всех стран. Нетерпеливым движением он сдвинул её в сторону, и перед ним раскрылись створки персонального лифта. Камерон вошёл в кабину и нажал кнопку бомбоубежища. Лифт скользнул вниз. В какой-то момент Камерону показалось, что он не остановится, и враги таки достали его в собственном доме. Но вскоре кабина стала замедляться, и на глубине 40 метров открыла створки, выпуская Камерона в небольшой ярко освещенный холл, куда Камерон вышел, держа руку в кармане. «Ну, что там такое?» — спросил он без прежнего волнения, понимая, что нужно играть мужество. Торнтон шагнул навстречу и поклонился. «Доброе утро, сэр!» Стоявшие позади него охранники смотрели на хозяина как-то странно. «Сговорились, мерзавцы, и заманили в подвал!» — подумал Камерон, решив, что уж этих-то троих с собой прихватят. «Сэр, скоростная воздушная цель опознана аппаратурой нашего поста на скале. Что она из себя представляет, пока определить трудно, но её скорость — более трёх с половиной махов». «Это всё?» «Нет, сэр, она может нести ракету или бомбу». «Понятно», — произнёс Камерон, напряжённо соображая, действительно ли это заговор или разыгравшаяся паранойя. «Похоже, всё-таки паранойя». «Да, она». Камерон перевёл дух, вытащил руку из кармана и, перейдя к стене, опустился на застеленный шкурой диван, стоявший напротив уже включённого охраной электрического камина. «Давай, Торнтон, садись напротив. Раз уж разбудил меня раньше времени, займёмся делами прямо сейчас». Торнтон придвинул кресло и сел, а обученные охранники сразу отошли в дальний конец холла, чтобы не слышать того, что им слышать было не положено. «Что говорят инженеры?» «Они говорят, что это может быть разведывательный аппарат, а может и боевой». «У кого может быть такой флот?» «Только у армии». «А у частных лиц?» «Ну вы же знаете, сэр, что в принципе всё можно купить. Мы ведь и сами...» «Знаю, Торнтон. Не нужно мне тут пересказывать». Раздражённо перебил его Камерон. «Что там наверху? Пролетел уже этот аппарат?» «Одну минуту, сэр». Торнтон включил рацию и через внутреннюю сеть соединился с постом противовоздушной обороны замка. «Что там у вас, болейн? Прошёл мимо. А почему не сбили? У вас есть инструкция, всех сбивать! Он на четыре маха шёл, а мы только на два с половиной перехватить можем. Слабовата аппаратурка у нас. Вот если бы хозяин... Ладно, всё ясно». Оборвал его Торнтон и убрал рацию в карман. «Ну вот, сэр, вы сами всё слышали. Для нашей системы защиты цель оказалась слишком скоростной «И значит, если они захотят, я весь день буду в лифте вверх-вниз мотаться», — подвёл итог Камерон. «Увы, сэр, но мы уже заготовили запрос в управление противовоздушной обороны». «И что?» «Это то, что мы сделать обязаны». «Ладно, что ещё?» «Инженеры определили его возможную дальность действия, и мы уже начали поиск площадки, где мог базироваться этот аппарат. Взлетает он с твёрдой полосы, тут никакой лесной опушкой не отделаешься». «Хорошо, а теперь послушай меня». произнёс Камерон и уперся в Торнтона своим испытанным тяжёлым взглядом. «У меня возникло устойчивое убеждение, Торнтон, что ты не справляешься со своими обязанностями. Видимо, пришло время тебя менять». Он видел ужас в глазах подчинённого, видел его побелевшие губы и чувствовал удивительное, ни с чем не сравнимое удовольствие от созерцания картины чужого страха. Камерон давно замечал, что, пугая людей, он начинал чувствовать себя значительно лучше. Замечал он и то, что люди быстро расходуются, если пугать их слишком часто. Поэтому он намеренно раздувал штат, чтобы было кого подоить. Камерон пил из людей жизнь, как вино из кубка, но иногда был вынужден действовать рационально. Да, он мог очень сильно напугать Торнтона, но тогда Торнтон стал бы трястись и совершать ошибки, при том, что являлся начальником службы безопасности. «И вот ещё что!» — произнёс Камерон уже другим тоном. «Ты бы позвонил своему аналитику, этому... Как его?» «Честеру, сэр?» «Да, Честеру». «Я уже звонил. Как только прихватили эту цель, я тотчас вызвал на связь Честера и в нескольких словах обрисовал ситуацию». «И что он сказал?» «Он сказал, что если с первого раза бомбу не бросят, то, скорее всего, пугают». «А зачем?» «Хотят, чтобы вы, находясь под прессингом, начали делать ошибки». «Логично. Ты вот что, Торнтон, пригласи Честера пожить в замке, пока у нас обстановка не нормализуется». Начальник службы безопасности вздохнул. «Что, не захочет?» «Он домосед, сэр. У него семья и всё такое, мы с ним на эту тему уже беседовали. Он сказал, вне штата консультировать могу, но на казарменное положение не согласен, так что извините». «А чего ты извиняешься? Ты сколько ему платишь?» «Как за штатнику, сэр, 7000 ливров». «А ты предложи ему 15 прямо с сегодняшнего дня и 500 ливров за каждый день казарменного положения». «Ну, это совсем другое дело, сэр. Думаю, он не устоит». «Вот и отлично. Давай следующую тему. Я же вижу, что у тебя там целый ворох неприятностей припасён. И завтрак готов?» «Я распорядился, чтобы приготовили пораньше, сэр. Поднимитесь в кабинет?» «Нет, пусть тащат сюда и завтрак, и выходную пижаму. Хоть и не выходной сегодня, а всё же». Пока Торнтон отдавал распоряжение, Камерон попытался вспомнить, когда у него последний раз был выходной, но не смог. Вскоре доставили завтрак и пижаму, что позволило Камерону устроиться перед камином, как на природе у костра. Было в этом что-то романтическое. «Трэвис юргенсон сэр», — продолжил доклад Торнтон, когда Камерон принялся за творог. юргенсон А что с ним не так?» «Похоже, он начал понимать, откуда дует ветер». «То есть?» наверное догадался, что местечко в Красноне расчистили не для него». «Это не так уж трудно, но... я рассчитывал, что он побудет в неведении ещё какое-то время». «А что, крепко взялся?» «Его люди перебирают ваши контакты, сэр. Нам об этом сигнализируют из полиции и частных агентств, которые у нас на контракте». Камерон задумчиво доел творог, взялся за половинку почищенного персика, но потом отложил его. «Значит, надо подготовить всё, чем мы сможем на него надавить. Я не переношу никаких баданий так что как только у нас с ним состоится разговор, он должен принять мои предложения, даже если придётся пойти на особые меры». «Я понимаю, сэр». «Мы запланируем акцию с захватом его дома вместе со всеми родственниками и слугами, а Робин, я полагаю, нейтрализует биостара». «Да, видимо, так. А что у нас с кротом?» «Вычисляем, сэр, шахматным методом». «А если побыстрее?» «Можно прогнать всех через детектор, но вероятность выявления именно крота невысокая. Можем забраковать невиновных, а подготовленный мерзавец проскочит без особых проблем». «Так что же вы сейчас делаете?» разграничили весь массив специальной информации на отдельные квадраты и закрепили за ними ограниченное число сотрудников. Таким образом, перетекание из одного раздела в другой будет фиксироваться в обязательном порядке. А при здесь шахматы? Шахматы вообще-то ни при чем, сэр. Просто название такое. В каждый из этих ограниченных квадратов мы вбрасываем дезинформацию и ждём, когда на неё среагирует противник. Но это надолго. Месяцы, сэр. Месяцы... По слогам произнёс Камерон и, вздохнув, принялся за персик.